Сомов. Мама и Владимированович пришли вместе. Димка ещё на улице их увидел, Алёна показала. Сомову мало было чуть повыше плеча. Она держала его под руку и улыбаясь оживлённо что-то говорила. Сомов в ответ кивал и с тревогой поглядывал на дом. В коричневом костюме, темноволосый, он не понравился Димке. Показался похожим на медведя. У двори Димка совсем хорошо разглядел его. Брови, как у Алёны, длинные и прямые. Широкий подбородок с ямочкой. И у Алёны такая же ямочка. Может, и от того сомов не понравилось Димке, что он сразу же сравнил его с мамой. Мама лёгкая, стройная, кудревые волосы на плечах, по-ко хулыбается, глаза какие красивые. Да нет никого лучше мамы. Алёна, словно маленького, взяла Диму за руку и повела на крыльцо встречать. А Самов в бутыне удивился, протянул Димке широкую твёрдую руку. Приехал? Ну, молодец. Давно бы нам познакомиться надо, а то по телефону разве это знакомство? Наденька, я так и воображал его. Услышал голос по телефону и подумал: степенный человек, основательный. Он-то степенный. Тадежда Сергеевна проплюснула Димке нос. "Обожди, он тебе на руках тут будет ходить. Димка, будешь на руках ходить?" "Я баканя научился", буркнул он. "Поглядите, какой скромник", засмеялась мама. "Не верьте, это маска. Он делает 100 кругов на велосипеде, забивает 20 головокружительных голов, выпивает две кружки воды и снова бежит во двор, чтобы 20 раз подтянуться на турнике". В комнате, улыбнувшись, Как и на большом портрете? Мама спросила. Никовинный стол увидел? Нет, замотала косой Алёна. Теликом ещё не видел. Володя, покажи ему, пожалуйста, попросила Надежда Сергеевна. Один момент, Наденька. Сняв коричневый пиджак, Сома остался в красной рубахе. Фокус простой, сказала он Димке. Видишь стол? С деревом, конечно. Вот вернись на 10 секунд. Димка повернулся к маминому портрету. Это её глаз, сахарных, сверкающих зубов. Ему стало весело. Готово. И правда, стол ликовинный вдвое длинней сделался. Хоть 10 человек садись. Ещё раз одвернись. Димка подмигнул маминой фотографии. Чего это сомов ещё придумает? А тот и верно придумал. Стол буквой Т выстроил. Понравилось Димке. А ещё можете Запросто. Теперь стол крестом развернулся, а потом из креста в огромный восьмиугольник превратился. Где вы такое взяли? Димка с уважением посмотрел на стол и даже руками потрогал. Крепкий, не шелохнётся. А вот, Владимир Иванович поднял растопыренные пальцы рог. Сами сделали, уделился Димка. Алёна, спросил Сомов, с рыбками познакомила? Да, мы сказали им: "Здравствуйте", а они хвостиками помахали. Неужели в большом аквариуме 40 вёдер воды помещается? спросил Димка. На 500 л рассчитан, уточнил Сомов. Ну там кое-что ещё доделать надо. Потом покажу тебе, на бумажке нарисую. А с Колей тоже познакомился. Владимир Иванович пощёлкал ногтем по прутикам клетки. Кендор, заслуженный артист Тульской области. По утрам поёт свои арии. Теперь Сомов уже не казался Димке похожим на медведя. Верно мама сказала: весёлый изобретатель. Только не совсем приятно было, что Владимир Иванович то и дело называет маму Наденькой, будто она маленькая девочка. Наденька, что у нас к чаю есть? Наденька, сядь сюда, будет удобней. А мамин нравится, смотрит на него ласково, улыбается, да его большой рукой дотронулась. А сама то на кухню, то на веранду. Всё уже знает, привыкла, будто всегда тут жила. И Алёна на месте не сидит, вперёд мама старается. За чаем, за разговорами и время как-то быстро пролетело, уже вечер. Столе думать, где постелить Димке. Можно в комнате с аквариумами, можно и на веранде. Веранда застеклённая, просторная, у стены верстак с тисками. Но места всё равно много. Димка молча всё согласен. Пока обсуждали, вошла Алёна и объявила, что поставила раскладушку на веранде. Утром солнце не мешает, сказала она, и не жарко. Вот это человек дела, одобрила Надежда Сергеевна, игонька приобняла Алёну. Та зарделась от смущения и побежала за простынями.